Глава сороковая. Если оставалось тёмное облако на Юлькином жизненном небосклоне в эти августовские дни, то это было невыполненное обещание, данное в больнице Кирееву. Она так и не позвонила Софье. Когда мой угольщик верный, как Селиванова за глаза называла Фёдора, напоминал Юлии о просьбе довести её до телеграфа, она, ссылаясь на занятость, Новиков при этих словах удивлённо поднимал свои белосые брови и говорил: "Давай лучше завтра". Завтра всё повторялось вновь. На самом же деле Юля каждый вечер проговаривала этот разговор. Она хотела и боялась его. В конце концов сил Ивановна не выдержала и пошла за советом к настоятельнице. "Да ты у нас и временно настоящий православный становишься" искренне удивилась матушка Валентина. Вот уже совета спрашиваешь. А что, быть православным значит обязательно советоваться надо? Всё-таки Селивановой не была бы с собой, не задай она этого вопроса. Настоятельница внимательно посмотрела на неё. Да как тебе сказать? И в этом тоже. Если же ты будешь слушать других ещё и со смирением, Будет вообще хорошо, ответила матушка Валентина. Потом добавила мягче: Зачем, дочка, задаёшь такие вопросы, ответы на которые ещё не готова услышать? Юля смутилась. Извините, пожалуйста. Мне действительно ваш совет нужен. Вы мудрая женщина. Остановись. Кто я? Не мне самой, не тебе неизвестно. Вопрос задавай, а льстить мне не надо. Мой совет на сердце не ляжет. Пойдешь к отцу Сергию. А что касается мудрости, она, дочка, состоит не в том, чтобы говорить, а в том, чтобы знать время, когда стоит говорить. Вы только не подумайте, что вам льстю, льщу, но это вы хорошо сказали. У вас в Задонске одни философы, наверное, живут. Настоятельница вновь не выдержала и засмеялась. Это не я сказала, а Авва Исаия. А у меня есть друг, впрочем, вы его знаете, Михаил Прокофьевич Киреев. Вот бы им поговорить втроем. Кому им? Исаии, Кирееву и врачу, вашему Голубеву. Тут, когда меня увидел раненную, так сразу Канта стал цитировать, а Киреев ему помогал. Им бы Ава сказал, что иной раз лучше помолчать. Матушка Валентина смотрела на Юлю и с радостью про себя отмечала, что девочка таила. И это сочетание своеобразного юмора по старой привычке ещё направленного на то, чтобы подколоть собеседника, Но в то же время уже незлово с наивностью, присущей натурам чистым, создавала забавную смесь. Разговаривать с этой девушкой было радостно, но будучи опытной настоятельницей, матушка опять приняла строгий вид. Интересная мысль. Но вообще-то Авеисая жил на Синае ещё до того, как Русь христианство приняла. А теперь давай выкладывай, с чем пришла. Уже через 2 часа Юля ждала, когда её соединят с Москвой. Третья кабина, Москва на связи, громко объявила телефонистка по селектору. В эту минуту раздался телефонный звонок и в квартире Софьи Вороновой. Вообще-то Софья забежала домой на минутку, взять кое-какие документы для Иванова. Москва в эти дни словно обезумела. Ранее незнакомое слово «дефолт» повторялось в семье с утра до ночи. Суфи могла себе позволить относиться к панике, охватившей людей спокойно. Давний друг ее дяди, банкир с редкой для этой профессии фамилии Иванов – Заранее предупредил её о готовящемся обвале, и в знак уважения к памяти Владимира Николаевича, взял на себя все необходимые хлопоты, чтобы деньги, вложенные Вороновой в его банк, не пропали. К тому же, Софья хорошо помнила слова дяди о том, что золото, земля и предметы искусства никогда не подлежат инфляции. Земли у неё не было, а всё остальное она имела. А вот для той же Аллы наступили чёрные дни. Этим летом она расширяла свой бизнес и взяла приличную сумму в кредит, разумеется, в долларах. Теперь Петрова ежедневно звонила и плакалась Софье, сетуя на несправедливость судьбы. Воронова сочувствовала подруге, но если честно, её гораздо больше занимала выставка работ Лизы, открывшаяся в Белой Розе 29 августа. Когда-то один старый художник рассказывал ей о своём несчастье. Его единственная выставка в Москве совпала с проведением в городе Олимпийских игр, а потом осталась незамеченной. Осталась незамеченной и выставка Лизы Бобровой, так вначале думала Софья. Сославшись на непредвиденные обстоятельства, не пришли знакомые журналисты. Плакаты, с которых на людей смотрела красивая маленькая девочка, не привлекли внимания москвичей. Их в эти дни занимали совсем другие проблемы. Кто услышит коноплянку? Так решила назвать Софья выставку. "Никто не услышит", переживала она, видя, как за несколько минут до открытия выставки оставался пустым зал, где висели работы Лизоньки. Но и впрямь, что Бог не делает всё к лучшему. Собрались те, кто знал и любил девочку. Пришли несколько робеющие Ира и Виктор. Софья Мещерская привела всю свою семью. Разумеется, первой помощницей Вороновой была Наталья Михайловна. С ней пришли сотрудники хосписа, в котором Катёночкина работала. К радости Иры подошли несколько девочек-подружек Лизы. Странное дело, будто не сговариваясь, все, от старика Мещерского до семилетней девочки Вероники, принесли с собой по две белых розы. Они клали их к большому портрету Лизы. Речей, разрезания ленточек не было. Забежавшая была на огонёк юная журналистка, узнав, что фуршеты не будет, быстренько удалилась. Из магнитофона звучали трели птиц, записанные на плёнку. А в кабинете Софьи стояли стаканы с ананасовым соком, любимым соком Бобрёнка. А потом вдруг стали приходить посетители. Входили тихо, читали написанную Вороновой аннотацию к выставке, смотрели на картины. Софья заметила, что, обойдя выставку, они опять подходили к портрету Лизы и долго всматривались в ее лицо. А на следующий день ко входу в галерею подъехал автобус. Привезли детей из какого-то подмосковного санатория, видимо, элитного. Дети были нарядные, шумные, веселые, но потом и они стали вести так же, как вчера вели себя взрослые. Стихал смех. Дети в полголоса спрашивали друг друга, какая птица им понравилась больше, а потом подходили к портрету девочки, которая была их ровесницей, и долго смотрели в ее лицо. Молодцом оказалась Женя, секретарь Софьи. Она обо всем позаботилась заранее и вынесла детям стаканы с ананасовым соком, когда те собирались уже уезжать. Многоло ещё несколько дней. В огромной вазе, стоявшей на полу, всё больше появлялось белых роз. Кто-то принёс свечи и несколько иконок. Женя предположила, что это дети из воскресной церковной школы, приходившие вместе со своими учителями, а в книге отзывов появлялось всё больше и больше записей. В конце каждого дня Софья прочитывала их. Иногда одна, иногда вместе с сырой Натальей, которые почти целыми днями находились в галерее, читала и поражалась, какие тёплые и задушевные слова находили люди. Некоторые даже писали стихи. Одна девочка, подписавшаяся Маша из Химок, написала: "Коноплянку тут услышит к людям, кто любовью дышит. Она петь для тех, согласна, кто живёт легко и ясно". Единственное, что огорчало Софью, так это отсутствие Киреева. Она даже почувствовала что-то вроде лёгкой обиды на него. Ей казалось, уж Михаилу никак нельзя было не прийти в этот зал, где на самом видном месте висел Киреевский двойник, Крастель. И в то же время Софья очень хотела, чтобы Киреев оценил и её работу, саму выставку. Вороновой было важно доказать Кире, что она не праздная, богатая и легкомысленная дамочка, не скучающая филантропка, а задонск на линии. Услышала Софья вместо ожидаемого ею всхлипа Алы: "Говорите. Какой Задонск?" удивилась Воронова но на том конце провода уже молчали. Затем щелчок, и откуда-то издалека, словно из-под земли, раздался голос. «Здравствуйте, Софья Николаевна!» «Здравствуйте!» «Вы не узнали меня?» «Извините, не уз...» «Юля?» От неожиданности Воронова растерялась, что с ней происходило крайне редко. «По определению, как выражалась Мещерская». Ты где? Только и могла спросить Софья. В монастыре. Не менее глубокомысленно изрекла Юлия. Будучи более готовой к разговору, она решила взять инициативу в свои руки. Плохо слышно. Вы удивлены, я понимаю. Мне хочется у вас попросить прощения за всё, что с Киреевым перебила её Воронова, понявшая слова Юли по-своему. Он привет вам передаёт. Жив он, жив. И даже успел меня спасти. Он сейчас Голос Селивановой пропал совсем. Но то, что Киреев жив, это Софья расслышала. Говори громче. Не могу. Я и так на весь телеграф ору. Софья Николаевна, У меня к вам есть предложение. До Задонска 5 часов езды, приезжайте. Когда? Если вы сейчас выедете, будете у нас к вечерней трапезе. Матушка Валентина благословила, чтобы вы приехали. Матушка благословила? Это что, розыгрыш? Какая матушка? Какой монастырь? Ты меня вообще за абсолютную идиотку принимаешь? О, господи, почему когда врёшь, тебе верят, а когда правду одним словом мне есть вам что рассказать о том, что произошло. А Михаиле Прокофьевичу, приезжайте. Прокричав адрес монастыря и сказав: "Жду вас", Юля повесила трубку. В конце концов, она выполнила всё, что обещала себе и Кирееву. Извинилась, передала привет от Михаила, пригласила приехать. Почему-то Селивановой казалось, что Софья не приедет. Куда мне ехать? спрашивала сама себя Воронова, продолжая держать в руке телефонную трубку. Но она этого не замечала, как не замечала и того, что разговаривала вслух сама с собой. Я что, ненормальная? Они, наверное, Киреевы не смогли найти, и теперь хотят, чтобы я, ну зачем для этого надо ехать в Задонск? Или они перехватят меня на дороге? Господи, какая каша в голове. Надо позвонить Мещерской и посоветоваться. Поскольку мысли в голове Софии роились подобно встревоженному пчелиному рою, она не договаривала до конца фразы. Наконец, ей удалось прийти в себя. Только тут Софья заметила, что лихорадочно листает атлас автомобильных дорог. Хорошо, что Мещерская оказалась дома. «Славка Черноголовка, привет! Ты можешь спросить у своих мужиков, по какой дороге в Задонск надо ехать?» «Что случилось?» «Насмешливая моя!» «Кстати, как выставка проходит?» «После-после, Сонечка!» «Приеду, все расскажу!» Если приеду. Да ты что? Жди меня. Я сейчас к тебе бегу. Всё расскажешь, тогда и решим, куда тебе. Мещерская, не будь во мне зверя. Я уезжаю сейчас немедленно, но почувствовав, что на том конце провода обиженно задышали, Воронова сказала так мягко, как только могла в этот момент: "Сонечка, милая моя, Я тебе всё расскажу. Я ещё надоем тебе вот увидишь, но сейчас я должна ехать, поверь мне. Верно, сумасшедшая. Про Задонск я тебе и сама скажу. В Воронеже была когда-нибудь? Нет? Короче, по Каширскому шоссе шпарь до Ельца, а там и Задонск. Главное, не сворачивай с трассы никуда. Ферштейн, на Цюрлих. Передавай своим ребятишкам привет, я приеду, позвоню. Когда тебя ждать? Трубку положила и правда сумасшедшая. Вот что любовь с людьми делает. С какими людьми солнце моё? спросил мещёрскую муж. В данном случае с твоей любимой Софьей Николавной. А ты не ошибаешься? скептически хмыкнул Илья Ильич. Если у Софьи выставка Лизы проходит, а она все бросает и в Задонск мчится, что это означает, по-твоему? Что? Только одно. Похоже, этот таинственный Киреев нашелся. Ну и хорошо, а то совсем девчонка издергалась. Похоже, солнце мое, ты не рада этому? Почему? Мещерский показал в сторону соседней комнаты. Думаешь, я не догадывался, как ты хотела нашего Ферапонтика и Софью? Оставь. Неожиданно сердито перебила мужа Мещерская. Самое печальное, что эта любовь для Софьи большое горе. Говорю тебе не как мать твоего сына, а как её подруга. Почему? Пришла пора удивляться, Илье Ильичу. Когда находишь, а потом теряешь это грустно. Вопросом на вопрос ответила Софья. Можешь не отвечать. А почему ты думаешь, что она должна потерять этого человека? Это слишком грустная история, мой месяц ясный, чтобы я могла ею разбередить твое нежное и ранимое сердце. Лучше пойди завари кофейку. От Древлянска до Боброва те же пять часов езды. Ну, по 7-8, учитывая, что дороги в тех краях не чи так аширскому шоссе. Сколько дней шёл до Воронежского городка полевыми дорожками, да до лесными тропами киреев, один бог знает. Близилась осень. Её приближение днём не чувствовалось, даже наоборот, казалось, что до осенней поры ещё очень далеко. Местные жители говорили, что последний раз такая жара в этих местах стояла лет двадцать пять тому назад. Киреев знал, что онкологическим больным такая погода не на пользу, но, к своему удивлению, он чувствовал себя гораздо лучше, чем в начале и середине своего путешествия, а вот ночи стали холодными. Если в июне и июле Михаил, ночуя в поле или лесу, мог позволить себе не упаковываться в спальный мешок, то теперь даже в спальнике он всё чаще и чаще просыпался по ночам от холода. Проснувшись, Кириев смотрел в огромное ночное небо, усыпанное крупными звёздами, смотрел и не мог насмотреться. Вообще-то Михаил старался в такие минуты ни о чём не думать. Постепенно сон опять брал своё, глаза смыкались. И так хорошо ему было в такие минуты, что он даже забывал о своей боли, о растертых в кровь ногах. И почти в бессознательном состоянии Михаил шептал строки стихов, что сами приходили к нему. Странно, но все чаще и чаще это были стихи Никитина. Впрочем, сам Киреев этому и не удивлялся объясняя всё приближением к Воронежской земле, чьим уроженцем был поэт. Видимо, вечно живут не только души, но и мысли, тем более те, что когда-то облекались в поэтическую форму. Вот уж песнь заводит песенник лихой, из кружка выходит парень молодой, шапку вверх кидает, ловит, не глядит, пляшет, приседает, соловьём свистит. Песни отвечает крастель в лугах, песни замирают далёков в полях, звёзды над полями, глушь да камыши, так и льются сами звуки из души. Шептал Киреев и незаметно засыпал. Через час другой Михаил просыпался вновь, и всё повторялось. Прошло время, когда он чувствовал себя чужаком в мире полей, звёзд, ручьёв и птиц. В этом мире уже не было прежней таинственной загадочности, но теперь Киреев восхищался им ещё больше и больше. То, что раньше казалось хаосом, теперь изомляло своей гармонией и мудростью. Взять тех же птиц казавшиеся Кирееву раньше чуть ли не олицетворением того самого хаоса, они стали для Михаила эталоном организованности и порядка. Например, оказалось, что благодаря птицам можно легко определять время. Если просыпаясь, заводила свою песенку горихвостка, Михаил знал, что времени половина второго ночи. Ровно в два часа, вслед за горе Хвосткой, начинали славить новый приход солнца Иволга, Кукушка, Малиновка, а самыми сонными, как ни странно, оказались воробьи. Если Киреев, просыпаясь, слышал их веселое и задеристое чреканье, он понимал, что пора подниматься и готовиться в дорогу. Впрочем, Киреев. Боюсь, я не очень удачно выразился, написав, что Киреев, к своему удивлению, чувствовал себя гораздо лучше, чем в начале и середине своего путешествия. Всё на свете относительно. Гораздо это всё же перебор. Бывали дни, когда Киреев буквально еле волочил ноги, мечтая даже не о отдыхе, а о тени над головой. Бешено лупило сердце, огнем горела гортань, кружилась голова. В такие минуты Михаил негромко произносил молитву, которую научил его старец Иларион. Молитовка была короткой, всего восемь слов. Старец велел произносить ее вслух, начиная с тридцати трех раз в день, с каждым днем все увеличивая это число. Однако вернёмся к нашему страннику. Кириев заметил, что когда он произносит молитву, будучи, как Михаил говорил, при силах, ранним утром, в начале пути или после дневного отдыха, его ум с поразительной быстротой убегал от смысла молитвы. Губы произносили слова, а думал он о чём-нибудь другом или о ком-нибудь, например, о Софье. Михаил чувствовал, что об этой девушке он думает иначе, чем о Наталье, Юле, Марфе и даже о своей бывшей жене. Признаться себе в том, что Софья теперь для него не просто знакомая, случайно встреченная им в бесконечной суете московской жизни, не только землячка и владелица иконы, которую Киреев должен принести в Старгород, а человек, При воспоминаниях о котором в душе неспроста рождалось что-то очень нежное, давно забытое, особый человек, как любила говорить его бабушка, признаться в этом даже себе самому Михаил пока не мог. А вот когда сердце вот-вот было готово вырваться из груди, когда приходили мысли о том, что в этом поле На этой дороге наступит последнее мгновение его земной жизни. Слова молитвы вместе с дыханием словно входили сначала в его сознание, затем в сердце. Однажды Михаила так увлекла эта молитва, что, перестав перебирать шарики на чётках, подаренных ему отцом Иларионом, он лишний час прошагал по изнуряющей жаре. До Боброво оставалось не больше 4 дней пути. Тереев перешёл Дон в районе Павловска, и шёл вдоль реки Осирец по направлению к знаменитому Шипову лесу, зелёному островку в степи, оставшемуся от некогда громадного леса, росшего здесь в былинные времена. Самой реки Михаил не видел. Она была скрыта за домами длинных, предлинных сёл коими так богата Воронежская земля. Села в пять, десять и даже пятнадцать километров в тех краях не редкость. Причем иной раз было неясно, где заканчивается одно село, а начинается другое. Вот и в тот день Киреев не заметил, когда, пройдя Александровку, он очутился в Оронцовке. Именно там и произошло то, что Михаил после называл «демой». Воронцовским чудом или Осирецкой сказкой. Он дошел уже до середины этого старинного села, в котором в конце девятнадцатого века на десять тысяч человек населения приходилось три церкви, три школы, богадельня, больница, множество лавок, одна паровая, пятьдесят ветряных мельниц – пять небольших заводиков, три еженедельных базара и четыре ярмарки, когда дорога резко повернула влево. Керееву оставалось перейти мост, и он входил бы в ту часть Воронцовки, которая непосредственно вдавалась в Шипов лес. Мостик был небольшой, как впрочем и речка, через которую его перекинули. Сколько раз Михаил с Надеждой всматривался В речные воды лилей в глубине души мечту увидеть прекрасную реку своего любимого сна. А сейчас он спешил под спасительную тень огромных вязов и дубов, которыми так славен шипов лес. Дома, дома, дома, десятки, сотни домов так утомили глаза Михаила, что он забыл о реке, не чаял поскорее увидеть зелень вековечного леса. Дойдя до середины моста, Киреев рассеянно посмотрел налево и замер пораженный. Если бы сейчас перед ним приземлилась летающая тарелка, и из нее дружной толпой вышли зеленые человечки в шлемах, он удивился бы меньше. Киреев увидел речку, не широкую, от одного берега до другого шагов пятнадцать, не больше. Огромные и спокойные ивы росли вдоль берегов, образуя что-то вроде зелёной крыши, сквозь которую пробивались солнечные блики. Блики играли на тёмной воде, ни быстрой, ни медленной. По крайней мере, рано упавшие жёлтые листья ив, похожие на остроконечные лодочки, плыли по речке немедленно и небыстро. Листья не вертелись во двороте, а плавно покачивались своими острыми носиками. С моста оказалось, что листья не плыли, а неспешно парили в воздухе. Вода чудилась тёмной, даже чёрной от густой тени вековых ив, на самом деле она была удивительно прозрачной. Всмотревшись, Киреев без труда разглядел белые камешки в крапинку, усеившие дно реки. Вот промелькнула крошечная рыбка, ловко проплыв меж гибких и тонких стеблей редких, но очень крупных кувшинок. К левому более высокому берегу реки почти вплотную примыкали сады и огороды. Почти от каждого к воде вели земляные ступеньки, по которым можно было спуститься к маленькому мостику. Некоторые из мостиков почти утонули в воде. Киреевский сон стал явью. Шипов лес мог подождать. Михаил забыл обо всём на свете. Так и не перейдя мост, он, облюбовав один из деревянных маленьких мостиков, положил на него рюкзак, разделся и даже не остыв, бросился в речные истоки. Сначала киреево будто обожгло. Вода ли была холодной, или кожу так нагрело солнце, Но вначале Михаилу показалось, что у него на какое-то мгновение остановилось сердце, а потом забилось быстро-быстро и радостно. Вдруг задышало легко-легко. Счастливый путник лёг на спину, раскинув руки и ноги, и поплыл, отдав себя на волю реке. Солнечные блики играли на его коже. Он ловил, а потом опять отпускал на волю бурые, жёлтые, зелёные листья лодочки. Неожиданно течение вынесло Киреева на очень мелкое место. Листья понеслись дальше, а Михаил, встав на ноги, пошёл обратно, а затем повторил всё снова. И вновь обжигающая ласка речных струй, игра солнечных зайчиков на коже, плывущие листья. И вдруг прямо перед Киреевым вынырнула водяная крыса. Мордочка у зверька, отарапевшего от неожиданной встречи, была призабавнейшая. Михаил перевернулся на живот и, протянув крысе руку, весело закричал: "Привет, Микротус Терестрис! Как жизнь?" Но Микротус Тарестрис, она же крыса выдиная, видимо, не совсем правильно поняв плавающего человека, предпочла исчезнуть под огромной корягой. Киреев потерял счёт времени. Он вновь и вновь бросался в прозрачные струи осередия и сливался с рекой, небом, солнцем ивами, даже с этим забавным зверьком, сидевшим сейчас в своей норке под корягой. Время от времени Михаил что-то кричал, пел, декламировал. Удивительно. Но пока Киреев купался в Осириде, он не увидел ни одного человека. Где-то далеко, будто в другом измерении, шумели моторы проезжающих машин, лаяли собаки, но до сознания Михаила эти звуки не доходили. Только река, небо, деревья и солнце. И еще необыкновенная какая-то изначальная древняя как шипов лес, а может ещё старше тишина не та тишина, наступающая, когда умолкают звуки и голоса, а другая, для которой совсем не важны ни голоса, ни звуки. Киреев услышал её и на мостик выходил из осереди совсем другой человек. Не вытираясь, Киреев быстро оделся и очень быстро покинул берег реки, которую он уносил в своём сердце. Перейдя мост, Михаил последний раз обернулся назад и скрылся в древнем лесу. До наступления осени оставалось 3 дня. Так я и оказалась здесь. Это были последние слова почти двухчасового Юлькиного рассказа. В комнате стало тихо-тихо. Юля сидела на кровати, её гости на единственном стуле. Неожиданно Софья поднялась, села рядом с Юлией и обняла её. Так они и сидели, обнявшись. В этом порыве Вороновой были и жалость, желание утешить и благодарность. Селиванова, вспоминая события последних месяцев, не обеляла себя. Она рассказала Софье то, что не узнали ни Киреев, ни матушка Валентина. Чем могла ответить Юли Софья? Какие могла найти слова, что оказались бы способны утешить, поддержать, выразить признательность за искренность от которой у Софьи мурашки бежали по коже, особенно тогда, когда Юля рассказывала о том, как её бил гнилой. Воронова слушала и пыталась представить себя на месте этой девушки и не могла представить. Но оказалось, что не всегда слова нужны, и когда Софья обняла Юлю, она тем самым сказала Селивановой всё. Юля, опустошённая и признательная, Затихла на груди у Софьи. «Я так боялась!» — сказала, наконец, Юля. «Чего?» — удивилась Софья. «Простите ли вы меня?» «Слушай, а ведь мы, кажется, ровесницы». «Поняла!» — шмыгнув носом, ответила Селиванова. «Слава Богу!» «Ты, видно, с Киреевым от души наобщалась». Загадками говорить стала, что, слава богу, что мы будем отныне на «ты». Понимаете, понимаешь, слезы у меня полились. Не от страха, обиды или зависти, а хорошие, впервые за много лет. Хорошие? Хорошие. Плачешь, а с души твоей будто кту камень снимает. Слушай, испахватилась Юлия, ты же ещё ничего о себе не рассказала. Киреев, кстати, о девочке говорил, кажется, её Лизой зовут. Как её дела? Умерла Лиза, тихо ответила Софья. Девушки вновь замолчали. Я тебя завтра заберу, Юлия. У меня даже ключа от своей квартиры не осталось. Как, впрочем, и паспорта. Киреев говорит, что мне ужасно повезло. Жизнь начинаю как бы заново. Кстати, а ты о нём не хочешь спросить? Неинтересно. Интересно. Только что толку в моём интересе, грустно улыбнулась Софья. Лучше скажи, что за парень у тебя в комнате сидел? Фёдор Новиков. Неожиданно смутилась Юля. Водитель грузовика. Понятно. Знаешь, Соня, я с одной стороны по Москве соскучилась, а с другой Что с другой? Фёдор, матушка Валентина, сёстры, люди здесь хорошие, Соня, сердечные. Фёдор мне каждый день молоко носит. Разве обо мне кто так в Москве будет заботиться? Может, не поедешь тогда? Софья пристально посмотрела на девушку. Поеду. Юля о чём-то задумалась, потом очнулась. Они другие. Думаешь, я не вижу, какими глазами на меня Фёдор смотрит? А как ты на него? Ты представляешь меня хозяйкой 30 соток, коровы, двух поросят и дюжины кур. Не очень. Хотя в жизни ведь всё бывает. Это точно. Только поеду-ка я завтра в родную Златоглавую. Опять массаж, маникюр. Все профессии важны, все профессии нужны, так кажется. А это кормит. На хлеб с маслом себе заработаю, Юля засмеялась. Я Кирееву рассказала о том, что 2 года подряд в строгановку поступала. В строгановку, удивилась Софья. Не похоже. А он мне сказал, что Бог Троицу любит. Обязательно, говорит, в третий раз поступишь. Только я не поняла куда. А ты мне покажешь что-нибудь из своих работ? Ой, да до это вы дожить надо. Сейчас меня волнует, как я домой попаду. Попадёшь, улыбнулась Софья. Впрочем, завтра мы обо всём в дороге поговорим. И о Кириеве ты мне расскажешь, как миленькая. Кстати, а где находится Древляск? Впрочем, вряд ли он там нас дожидаться будет. Юля, а теперь я бы поспала часиков так 10. Десять не обещаю, Софья Николаевна, а восемь гарантирую, если сами не захотите раньше встать. Зачем? На службу сходить? А ты пойдешь? Конечно. Я ведь последний раз на клиросе петь буду. Представила, что уеду, и даже грустно стало. Тогда возьми меня на службу. Хорошо. Хорошо. Юля посмотрела на часы. Но тогда отправляйтесь, отправляйтесь в свою комнату. Если сейчас уснёшь, то часика 4 поспишь. Гарантируешь? Гарантирую. Девушки громко рассмеялись, но вспомнив, где они находятся, смолкли. Потом Юлия ещё долго ворочилась с боку на бок, заново переживая утреннюю беседу с матушкой, свой телефонный разговор с Софьей, приезд Вороновой в монастырь. А Соня, едва её голова коснулась подушки, уснула как убитая и уже не слышала, как в монастырском саду запела свою песню, встречая новый день горихвостка.